Глава 11. Срочно отправить всех разведчиков в сторону фронта людей. Следить за тем, что именно там происходит. Третий, четвёртый, пятый, доклады каждые 10 минут. Начал мысленно и вслух раздавать я команды своим командирам. Свернуть лагерь, начать отступление в безопасную зону. Нас сейчас могут зажать со всех сторон. Второй На тебя самая сложная задача. Ты и твоя сотня должны контролировать пути нашего отступления. Если будет противник, то его надо будет увести в сторону. Понял? Понял. Тут же отозвался второй. Хорошо. Начал я сразу экипироваться. Первый, отправляй гонца в нашу столицу. Предупреди Юрия или Галаса, что в ближайшие несколько дней может начаться полномасштабное наступление. Мы постараемся ударить в спину тем войскам, когда появится возможность. Уже отправляю. ментально отозвался первый. А нам, ух, вздохнул я, осматривая троих командиров. Надо следить за тем, чтобы тут было всё хорошо. Битва только прогремела. Потерь немного, но противник может ударить в любой момент. Как они это делают, мы знаем. И найди Лизу, она мне срочно нужна. Мы ещё немного посовещались. уточнили некоторые нюансы нашего грядущего отступления на изначальной позиции, после чего все разошлись. Палаточный городок уже сворачивался. Значит, тысячник и сотники правильно поняли обстановку. Либо мои летающие начали во всё гласить о том, что необходимо сворачиваться. В любом случае наша военная машина заработала. На этот раз мы решили не брать с собой множество припасов. Не было в этом смысла нам идти максимум шесть суток до места, если верить карте. Уж больно сильно мы петляли, когда охотились за легионами предателей. Но это был бесспорно плюс, ибо нам предстоял не такой длинный марш. Большая часть палаток и телег была брошена. Было решено, что будем отдыхать меньше, а подчиненные будут тесниться». Пришлось выбирать между скоростью с мобильностью и выживаемостью в дикой среде, совершенно чуждой любому живущему в этом мире. И выбор пал на скорость, ибо каждому из нас тут было находиться очень сложно, хотя мы и имели природную устойчивость. А, заявился ко мне в остатки палатки Микрас, посматривая на то, как её сворачивают. А я смотрю, вы уже в курсе последних новостей, то что легионы людей начали отступать массово. глянул я на него из-под лобби, пытаясь понять, как именно ударят люди по моему государству. Да, слышал такое, только это странно. Хотя ничего странного. Решили уничтожить моё государство и занять там оборону. Есть несколько удобных для этого позиций. Плюс у меня строится крепость на единственном неприкрытом рубеже. Ого, удивился игрок. А вот про крепость я не знал. Красаво. А вообще, новость ошеломляющая. Даже все игроки в курсе. Я тут транслировал недавно битву, стычку. Вам всё рассказывал, что помогаю именно тебе, показывал игровую карту и тому подобное. В общем, народ-то знает, что ты тут находишься, а император в другом месте. Ты о чём? Оторвался я от карты, и хмуро посмотрел на игрока. А вот об этом ты не в курсе, усмехнулся Микрас. «Тебя обвиняют в том, что ты похитил Императора!» «Хе, кстати, я даже сейчас веду трансляцию, доказывая всему нашему миру, что ты тут ни при чем. У тебя просто бы не было возможности это сделать!» «А сколько человек тебя смотрит?» Решил прикинуть я примерную цифру, если не помощников в грядущем, то как минимум тех, кто не окажет содействию Империи. «Около сорока миллионов человек только в нашем языковом регионе!» Улыбнулся во все тридцать два микрос. явно хвастаясь тем, какой он знаменитый стример. Ну и по всему миру около 100 млн. В общем, примерно треть всего игрового сегмента. Всё же я много хитростей показываю людям. Правда, их потом фиксили, и этими багами пользоваться было нельзя, но всё равно. Не суть, отмахнулся я от последней информации. У меня к тебе есть просто огромная просьба. Я думаю, ты догадываешься, какая именно. Попросить помочь в обороне. Еще шире улыбнулся игрок. «О, это будет рубилово века! Я это тебе и хотел предложить!» Никогда в одном маленьком государстве не было столько игроков и легионов. Представь, что хотя бы несколько сотен тысяч игроков придет. Да они просто своей массой задавят легионы. Вот только для этого надо создать события. «Ты о чем?» — свел вместе о брови. «Нужно, чтобы у игроков был стимул сражаться за твою сторону». Ты не можешь предложить деньги, но для нас, усмехнулся он. Высокого уровнявых игроков деньги вообще не нужны. Нам нужен опыт, причём очень много опыта. Например, мне надо больше 10 миллионов опыта набить, чтобы новый уровень сейчас взять. С одного самого сильного монстра мне прилетает 10 единиц. Понимаешь, какие это циферки? Понимаю, кивнул я, складывая 2 и 2. Но всё равно. Не понимаю, как можно создать это событие. О, друг мой, усмехнулся игрок. Тут я тебе не помощник. Зато тебе в этом помогут твои административные способности. Я-то помню, как ты меня вогнал в неловкое положение с ними. А он был в чём-то прав. Вот только я был ограничен в своих административных правах. Зато у меня был тот, кто мог помочь мне в этом. Кто тот, кто создал меня, поместил в это тело, дал мне возможность жить? Хотя изначально я хотел его прекончить, спору в этом нет. Надо только сказать "пожалуйста". С усмешкой сказал Сергей, от которого веяло таким огромным количеством тепла и заботы, что можно было растаять в этом эфире. "Пожалуйста", полный уверенности сказал я, отправляя эту мысль прямиком к моему куратору, к моему Не побоюсь этого слова отцу. Ох, какие откровения, усмехнулся он. Через 10 минут всё будет, тут нужно немного помудрить, чтобы сделать как надо. Передай своему другу, что он молодец, что предложил помощь. Спасибо огромное. Тут же я последовал совету Сергея, хотя и сам хотел это сделать, а следом протянул руку игроку. На самом деле, ты очень сильно выручаешь. Во всём ищу свою выгоду, усмехнулся он и развёл руками в стороны. Так где событие? Через 10 минут будет. Хотелось сделать жест рука-лицо, но я воздержался, лишь скривил лицо. Если всё, то не мешай, пожалуйста, думать. Надо ещё как-то домой вернуться, а твой конский ценник на переброску разомных меня сейчас не устроит. Ты 100% ещё больше задерёшь планку. А ты можешь в коммерцию, усмехнулся Микрас. Ну, тут ты прав. Я даже почему-то не могу открыть для вас портал в вашу же столицу. Системные ограничения какие-то. Сам прыгнуть могу, вас туда отправить нет. Поэтому не мешай, хорошо? В ответ игрок промолчал, только кивнул и удалился в вспышке портала. Теперь у меня могла быть подмога со стороны игроков. Это уже хорошо, но всё равно в данный момент моё государство может подвергнуться атаке, если верить письму Легаса. А я ему склонен в этом верить. Хотя этот засранец и пытался у меня как-то раз отжать власть, но в плане предоставления разведывательных данных он никогда не лгал, всегда всё чётко. В итоге я распланировал маршрут примерно схожий с тем, что у нас было изначально, только на этот раз он будет пролегать не через центр кратера, а по его окраине, а выйдем мы примерно в сутках пути от государственной линии и Туленса. Всю эту информацию я быстро передал остальным командирам на согласование. Вдруг у кого из них будут идеи получше. А сам начал собирать то, что было в моей палатке. Внимание всем игрокам. Новое все игровое событие. Подлая империя решила обманом выманить лидера Конфедерации Союзных народов и Туленс и напасть.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 Империя уже не раз показывала всему миру, что это подлое государство, падкая до власти и земли. Среди них даже замечены демонопоклонники, которые хотят поработить этот мир. Иной сражался против демонов, уничтожал предателей этого мира, тех, кто решил встать на сторону врага. Оказывал в этой борьбе помощь Империи. И Империя ответила подлостью, коварством и еще большим предательством. Для оказания помощи Итоленсу необходимо прибыть в его столицу, подойти к любому управляющему любого населённого пункта, вас сразу запишут в качестве добровольцев. Государство бедное, но ему благоговят боги. Награда за участие: 1 млн, умноженный на 0,1, уровень игрока принявшего участие, опыта каждому игроку. Награда во время битв и диверсионных сражений 500 тысяч за участие в одном событии. 50 тысяч гарантированного опыта за убийство десятерых противников. Награда в случае успешной обороны – сохранение текущих границ государств. 100 миллионов опыта каждому, кто принял участие в битвах и сразил минимум 100 вражеских воинов. 10 миллионов опыта каждому, кто принял участие в битвах и сразил минимум 50 вражеских воинов. Пять миллионов опыта каждому, кто принял участие в битвах и сразил минимум двадцать пять вражеских войнов. Два с половиной миллиона опыта каждому, кто принял участие в битвах и сразил минимум десять вражеских войнов. Один миллион опыта каждому, кто принял участие в битвах и сразил минимум трех вражеских войнов. На время участия в событии каждый игрок получит благословение в соответствии с уровнем развития путей. Количество участников – ноль. Известные наступающие силы Империи Первой Волны – 400 тысяч бойцов в составе 80 легионов. Известные оборонительные силы Итуленца – 40 тысяч бойцов в 8 легионах, а также около 5 тысяч разумных в экспедиционном легионе на территории Великих Пустошей, в том числе и иной. Время до начала наступления противника 2 дня 15 часов 45 минут. Требование к участию сотый и более уровень игрока. Время до конца события 27 дней 18 часов 32 минуты. Уже через несколько секунд счётчик игроков начал пополняться, а это не могло не радовать. Хоть он рос не особо быстро, но всё равно каждый новый игрок уравнивал шанс в этом противостоянии. А ещё меня удивила цифра наших войск. Юра, Пони и Легалас не сидели сложа руки, формировали новые войска. Конечно, за их степень обученности я не буду ручаться, но каждый боец в любом случае сильнее обычного крестьянина. Это радует. Это охренеть как радует. А вот время до начала наступления легионов империи как-то удручало. Все мои расчеты говорили о том, что мы просто не успеем вернуться к этому сроку. Просто у нас это не получится физически. Значит, вся надежда будет на моих военачальников, что остались там. Да на игроков, у которых нет дисциплины, но есть огромная сила. В любом случае, нулевые шансы на победу превращались в призрачные, ведь чудеса бывают. А если игроков станет хотя бы 1100, вот это будет уже реальная сила. Хотя в этом я сомневаюсь, если учесть мой опыт сражений против них. Даже числом не смогли задавить меня, но там и мои личные хитрости были. Твою ж налево. Тут же осенило меня. Почему я не пользовался своими чарами марами? Хотелось ударить себя. Да, это совершенно случайное заклинание. Никогда его эффект предугадать невозможно, но каждый раз оно меняло исход происходящего в мою сторону, в мою пользу. Вот и сейчас можно было сделать хоть что-то, что помогло бы нам в этом путешествии, хоть что-то. И именно из-за этого я вышел на улицу, выпил несколько зелий на увеличение запасов магии и на её регенерацию. Чары мары. Трубным, но тихим голосом, словно я проводил какой-то таинственный ритуал, начал говорить я, осматривая суетящееся войско передо мной. «Хуры-муры, будем мы быстрее пули!» Миг, и от меня ударила мощная и прозрачная волна, Вместе с ней, словно лёгкий ураган, стряпнул ткань ещё не собранных палаток ветром, центром которого был я. Конечно, я не надеялся на то, что нам будет здорово на скорость пуль, которые зачастую превышают скорость звука, но и эффект получился тоже очень воодушевляющий. На вас и вашу армию наложено благословение скорости и выносливости. Скорость всех разумных под вашим началом, а также ваша скорость увеличена на 300%. «Количество выносливости увеличено в три с половиной раза». «Всегда бы так!» На моем лице растянулась улыбка, а я довольно потер ладони. «Вот теперь у нас есть все шансы успеть вовремя к началу наступления! Ха-ха!» Скорость сбора нашего лагеря увеличилась. Что-то было приказано бросить прямо здесь. Кто мог, тот брал с собой в походные рюкзаки провизию. телега, где раньше были палатки, также была провизией и боеприпасы. Хоть мы и должны были успеть добраться до нашего дома за несколько суток, никто не отрицал того факта, что нам будут мешать. По крайней мере, об этом говорили мои командиры, между которыми была установлена мощная мысленная связь. Благо у каждого разумного, кроме гномов, есть определённый запас магии. Сдорбаром мы общались через ближайшего командира, и это его злило. свою палатку я всё же решил собрать. Врагу нечего знать, что мы планировали, а магия дело такое, даже по каркасу палатки можно было догадаться, о чём общались разумные внутри. Камень предметов и всё такое. Очень сложная магия. Элис как-то перед сном рассказала мне про неё. Я тогда решил попробовать, но у меня ничего не вышло. Скорее всего, это из-за того, что у меня есть магия крови, которой я всё ещё не особо желаю пользоваться. Уж слишком она грязная. Количество игроков в нашем лагере резко сократилось, но кто-то всё же остался. Как оказалось, даже через наших командиров можно было записаться на участие в событии. Для этих игроков даже было сформировано отдельное задание внутри события, которое заключалось в сопровождении и оказании всей возможной помощи нашей армии. Я не сомневался в том, что со временем количество игроков возрастет, ведь есть клановые игроки, которые могли привлечь свои кланы. Есть просто одиночки, как Микрос, у которых есть множество связей. В общем, надежда на наше возвращение тоже была высока, как и вероятность. Ну и приятным бонусом каждый игрок получал то же благословение о скорости и выносливости, что и моя армия, иначе бы они отстали бы от нас». Сколько ещё будут проходить сборы? уточнил я у своих командиров, которые начали отчитываться по очереди. Так как эльфов было больше, то их командир начал отчитываться первым. Эльфы готовы к построению колонны. Тот же чётко и без вялости в голосе отчитался Лимаэль: "Провизия и припасы загружены, ожидаем формирования передовых отрядов". Гномы почти закончили погрузку своего имущества. Несколько раздражённо ответил Дорбар. Телеги немного не под нас сделаны, высоковаты. Первая сотня убыла на разведку. Тут же следом отчитался первый сотник. Вторая сотня начала разведку маршрута движения, следом, сказал и второй. С третью по пятую сотню взял на себя ответственность командир третьей сотни. Убыли в сторону линии фронта, демонов и людей пока не замечено, местами видны следы битвы и бегства. Третий: Подробнее. Тут же я обратился к сотнику, так как мне надо было понять, что именно произошло там, где были люди. Демоны явно наступали, но не в таком количестве, чтобы легионы империи начали отступать. Начал подробно докладывать третий, иногда прерываясь, чтобы уточнить информацию у своих подчинённых. Некоторые лагеря людей брошены в спешке, в некоторых есть следы скоротечных битв, но трупов демонов нет. Вероятнее всего, уставлые от этой войны легионы решили противостоять своим командирам. Надо более углублённо проводить разведку. В оставленных лагерях множество несобранных палаток, что говорит о том, что уходили в спешке. Документы или какие-то другие разведывательные и компрометирующие данные обнаружить не удалось. Вероятнее всего, уничтожили или забрали с собой. Доклад закончил. Принял. Продолжать разнюхивать, что там произошло и в каком направлении движутся легионы людей. Отдал я приказ командирам с третью по пятую сотни драконоидов. Остальным передовые отряды составить из эльфов, перемешать поровну бойцов защитной специализации с бойцами атакующей специализации. В первых повозках пускай едут лучники. Доклад по готовности. После доклада выдвигаемся домой. В бой без приказа не вступать. В случае нападения противника не преследовать, а обороняться. Выполнять. Как минимум четверых архимагов оставляю за спиной. Чёрт. Это хреново. Но защита моих подчинённых, моего государства куда важнее.